Глава третья. Поездка в Йорк оказалась значительно дольше их обыкновенных прогулок, и скука начинала действовать на Эвелин удушающе. К тому же на улице было влажно, а после двух началась жара, и когда деревенская грязь под их каретой превратилась в грохочущую городскую мостовую, по спине Эвелин уже градом катился пот. Порт хаус в котором жила тетушка Клара, представлял собой покосившийся городской домишко, зажатый среди других домов на востоке города. Крыша его, казалось, вот-вот поглотит его целиком, скатившись на продуваемые ветром окна, которых с улицы увидеть можно было всего три. Это странное здание в высоту было больше, чем в ширину, а в глубину — больше, чем в высоту. Когда Эвелин в детстве впервые ступила за его порог, ей показалось, что дом состоит из трех стоящих друг на друге комнат, но на самом деле комнат на первом этаже было три, на втором — две, а на третьем, представлявшем собой просторный чердак, — одна. Тогда это Эвелин восприняла как что-то диковинное. Теперь же, когда она вновь его увидела, Эвелин подумала, что он сжался еще сильнее. Окна стали меньше и квадратнее, чем отложилось у нее в памяти, а потолки перестали быть столь высокими. Тетушка Клара, в отличие от своего жилища, не изменилась вовсе. Необычайно рослая для женщины 73 лет, она вышла к ним в скромном черном шелковом платье с белой отделкой. Своему стилю она тоже не изменила. Юбка платья была по-старомодному широкая с кринолином, такая, в которой почти невозможно сидеть и, судя по всему, проходить через дверной проем. Остановившись ровно на пороге, она произнесла на распев своим хриплым, скрипучим голосом. «Без предупреждения, моя дорогая, являются, знаешь ли, только молочники!» Мать Эвелин поморщилась и, повернувшись к дочери, прошептала. «Сейчас она скажет, я же говорила, и мне придется признать, что она права. Или она может оказаться добрее, чем ты думаешь», — возразила Эвелин, выходя за матерью из кареты и пытаясь хоть как-то собраться с духом. «В самом деле», — явно начиная беспокоиться, сказала тетушка Клара и замахала руками. Что все это значит? Я сегодня слишком занята для чая, Сесилия. Прежде чем отправляться в такой долгий путь, нужно было хотя бы послать мне записку. Эвелин подняла глаза на пустые окна соседних домов, превращенные высоким послеполуденным солнцем в ослепительную стену света. Она не сомневалась. За этими окнами стояли люди-тени, наблюдающие их позор. Она услышала, как кучер стаскивает чемодан из запяток кареты, и с глухим стуком ставит их на тротуар. Глаза тетушки Клары в страхе округлились. «Сесилия!» «Мы лишились дома, тетушка Клара». Сесилия произнесла это, не опуская головы и не отводя взгляда, но Эвелин видела, как сильно тряслись руки у нее за спиной. «И я надеялась, что вы позволите нам пожить у вас, поскольку больше нам податься некуда». «Боже правой!» Тетушка Клара надменно хмыкнула. Ты же знаешь, досадные новости я предпочитаю узнавать после того, как попью чай. Шок нельзя принимать на пустой желудок. Переводя взгляд с Сесилии на Эвелин, с Эвелин на карету, с кареты на безлюдную улицу, а с улицы обратно на Сесилию, тетушка Клара так и продолжала стоять в проходе. И ты ведь знаешь, мой характер от гостей лучше не становится. Я уверена, что должен быть кто-то еще. Может, вам обратиться к его братьям? Сесилия продолжала держать лицо, но Эвелин чувствовала, каких усилий ей теперь это стоило. «Никого больше нет, тетушка Клара. Правда. Его семья не станет нам помогать. А вы — единственная родня, что у меня осталась Тетушка Клара на минуту задумалась, и у Эвелин промелькнула перед глазами картина будущего, которая ждет их с матерью, если тетушка им откажет. Их отправит в тот самый работный дом, сырой и холодный, для которого они когда-то собирали средства. Они будут сидеть там без сил, сутулившись, на длинных узких скамейках и есть водянистое варево. В животе у нее что-то свернулось, и все ее тело пронзил тихий ужас. Она умоляюще посмотрела на тетушку и сказала, «Пожалуйста, тетушка Клара, иначе мы окажемся на улице». «Ох, ради всего святого!» Тетушка Клара недовольно цокнула и пропустила их в дом. — Давайте, заходите уже, и обсудим это за чашечкой чая. В доме было темно. Несмотря на то, что день был в самом разгаре, шторы все еще были задернуты, и Эвелин, пытаясь поспеть в утреннюю гостиную за двумя темными фигурами впереди, врезалась в стену. — Не открыть ли нам шторы? — откашлявшись, предложила ее мать, когда из-за распахнутой двери на них вылился еще больший мрак. — Здесь как-то мало света, тетушка Клара. До слуха Эвелин донесся возмущенный вздох, прошедший рядом с ней тетушки. «Не будь вы сейчас в таком шоке, я бы восприняла это как претензию». Тетушка Клара резким движением раздвинула занавески и в комнату густыми пыльными пятнами просочился свет, выхватив из темноты ее беспорядок и окрасив серо-голубые полосы стен в бледно-розовые тона. По центру, на истончившемся персидском ковре, стояла потертая. Обитая вишневым бархатом козетка красного дерева А по бокам от нее Два кресла без подлокотников Из того же комплекта На неразожженном камине Теснились разнородные безделушки Увесистые бронзовые канделябры Изящные часы с гравировкой Неверно показывающие четверть шестого И маленькие белые фарфоровые фигурки Девушка с пастушьим посохом На одном конце полки И ее овечка Пасущаяся на пыльном лугу на другом «Побудьте пока здесь», — произнесла тетушка Клара тоном, каким успокаивают неуемных собак. «Я пойду заваривать чай». Начав было опускаться на козетку, Сесилия на мгновение замерла. «Разве у вас нет горничной? Когда я была у вас в прошлый раз, к твоему приходу я всегда нанимаю девушку, а то и две», — ответила тетушка Клара. «Еще одна причина, почему нужно заблаговременно посылать записку». Это чтобы тетя перед визитом своей правильной и благочестивой племянницы могла успеть создать хоть какую-то видимость достатка. Что сказать? Слава богу, я хотя бы печь на кухне с утра растопила. Эвелин с матерью сели и стали молча ждать, слушая стук шагов тетушки Клары по плитке коридора, заглушенной впоследствии куда более громким лязгом, доносящимся из задней части комнаты, оттуда, где находилась кухня». Мать шумно выдохнула и провела рукой по своим тщательно выщипанным бровям. «Никакой прислуги. Как мы будем жить без прислуги?» Эвелин посмотрела на мать. «Вы разве не слышали, что она сказала? Теперь понятно, почему тетушка Клара всегда так противится нашему визиту. А я-то думала, что она просто настроена против людей. Она и настроена. Что ж, значит, мы втроем идеально друг к другу подходим». Потому что люди очень скоро будут настроены против нас. Эвелин внимательно обвела взглядом стены, украшенные однообразными сельскими пейзажами. Сплошь желтые луга и затянутые тучами неба. Раньше, когда у нас были владения и деньги, они гнушались любить нас. Теперь же они просто будут гнушаться нас. Если ты считаешь, что следующие несколько недель мы будем сидеть сложа руки в этой самой гостиной, то ты глубоко ошибаешься, возмутилась мать. Мы не признаем свое поражение так просто. Сколько семей до нас теряло свое состояние, но ведь эти семьи не канули в небытие. Какие-то из них уверенно канули. Что ж, мы к их числу не примкнем. Мать произнесла это с видом быка, бьющего копытом о землю. Рога направлены вниз, глаза смотрят прямо. «Однако долги твоего отца, обстоятельства позорные, отмахнуться от этого не получится». Люди всегда называли нас выскочками, сказала Эвелин. Подозревая, что если бы Рикл Холл принадлежал нашей семье еще хоть целую сотню лет, они бы все равно не забыли, что титул про дедушки Джорджа был передан ему не по наследству, а пожалован только за ту заслугу, что он был женат на одной из фавориток королевы Анны. Не только за ту заслугу, резко возразила Сесилия. Он обладал деловой хваткой, политическим чутьем. «Я к тому, что нас никогда не будут воспринимать как равных», — ответила Эвелин. «Так что, возможно, просто настало время это принять». Побледневшая от возмущения лицо матери свидетельствовала об обратном. «Я не позволю другим указывать мне место», — отрезала она. «Мне наплевать, что барон — это низший дворянский титул. Мне наплевать, что при рождении у меня не было и его. Мне наплевать, что обо мне судачат на ужинах и балах. Я — титулованная дворянка, и останусь ей даже без гроша. Знает Господь, как тяжело мне далось мое положение, чтобы так просто его отдать». Эвелин отвела взгляд. Возможно, в словах Бесси и был здравый смысл. Не всем всегда хочется слышать правду. «Что же вы тогда предлагаете, мама? Притвориться, будто ничего не случилось? Или всем об этом объявить?» Мать наклонила голову в бок. Мы не должны об этом кричать, но и врать всем тоже нельзя. Слухи со временем расползутся, это неизбежно. Но пока что, как я полагаю, нам нужно безукоризненно соблюдать правила этикеты и не давать свету ни малейшего повода сомневаться, что мы все еще настоящие дамы из высшего общества». «Я не уверена, что они вообще когда-либо так считали», — буркнула Эвелин. «Чепуха», — возразила Сесилия. Для начала мы должны заручиться рекомендательными письмами. Нам нужно влиться здесь, в Йорке, в общество. И нет лучше способа это сделать, не говоря уже о том, что это единственно правильный способ». Тетушка Клара вернулась, внося в гостиную поднос с чайником чая и изящными фарфоровыми чашечками. «Единственно правильно было бы отыскать этого твоего подлеца мужа, отвесить ему крепкую оплеуху и притащить обратно в Рикл». Я знала, что ничего хорошего от него не стоит ждать, как только его увидела. И твоя мать Этель, твоя бабушка, — она посмотрела на Эвелин, — тоже это знала. Она видела его насквозь, несмотря на все его богатство и обаяние. Сесилия вздохнула. Я прекрасно знаю, что моя мама не любила Джона. Не стоит копаться в прошлом. Конечно, не стоит. Оно ведь уже само себя раскопало. Так что тебе придется встать и посмотреть ему в лицо. Тетушка Клара подняла свои тонкие брови. «Я просто говорю тебе, что сказала бы твоя мать, будь она по-прежнему с нами, что она все это время была права». И без того усталый голос Сесилии стал еще слабее и тише. Тетушка Клара иногда добрее оставить свое мнение при себе. «Чепуха!» — с пренебрежением произнесла в ответ тетушка. «Мне 73 года. Уж я-то заслужила право высказывать свое мнение вслух». Сесилия посмотрела на дочь наставническим взглядом. «Видишь? Смотри, в кого ты превратишься, если своим языком будешь ездить по этикету, как поезд по рельсам». Возвращаясь к теме рекомендаций, как бы не замечая слов матери, сказала Эвелин. «Неужели нам здесь правда некого попросить?» «Как же, очень даже есть». Ее мать выпрямилась в кресле, наблюдая, как тетушка Клара наливает ей в чашку горячий чай. Он заваривался так долго, что приобрел насыщенный красновато-коричневый оттенок. Летом здесь почти всегда бывает леди Вайлет. Ты поедешь в гостиницу клуба и спросишь, снимает ли она еще там комнаты. Если кто и знает в Йорке всех, кого нужно знать, то это она, или, по крайней мере, ее отец. Она сможет дать нам хорошие рекомендации. Эвелин хотела было взять с блюдца свою чашку, но на полпути замерла. «Вы хотите, чтобы я умоляла леди Вайлет написать нам рекомендательные письма? Вы в своем уме?» «В своем», — ответила ее мать. «Слегка в отчаянии, это возможно, но в своем уме. Я очень сомневаюсь, что она согласится нам помогать, даже если я стану умолять. Что ж, придется тебе попытаться». Мать сделала глоток из своей чашки. «Что бы она ни сказала, от этого будет зависеть реакция наших друзей». «Настоящие друзья, как мне видится, должны оставаться на твоей стороне и в горе, и в радости», — ответила Эвелин. «А если не остаются, значит, они тебе вовсе не друзья». Именно поэтому она считала, что у нее нет друзей. Грустная, одинокая мысль, если хорошенько подумать. Так что Эвелин старалась на ней не зацикливаться. Брови тетушки Клары взмыли вверх. «Вот так заявление! Сесилия, она часто такое говорит?» Сесилия снова повернулась к Эвелин. «Общество так не работает. Знать все равно, что рыба. Только в море запахнет кровью, они бросаются в рассыпную, чтобы самим не угодить впасть к акуле. Леди Вайлет дочь герцога Пемберийского. Она наш единственный шанс как-то сгладить эту новость». «Ох уж это молодое поколение, честное слово!» надменно фыркнула тетушка Клара. «Грядущее столетие обещает быть болотом греха и мнений. Единственная моя надежда, что я умру раньше, чем все это зайдет слишком далеко». «К тому же», — сказала мать Эвелин, пытаясь вернуть беседу в прежнее русло, «вы с Леди Вайлет вместе дебютировали на балу. А если дебютантка и обязана что-то делать, так это помогать своим сверстницам». «Я весьма уверена, что Леди Вайлет под этими словами не подписывалась», — возразила Эвелин. Если бы на первый балл нужно было идти на таких условиях, она бы на него не пошла. «Ты к ней поедешь», — мать посмотрела на нее суровым и в то же время умоляющим взглядом. Иначе мы пропали. «Господи боже!» — воскликнула тетушка Клара. «Тебе с таким драматическим талантом на сцену надо!» Эвелин положила руку матери на запястье. «Просто я не понимаю, как мы можем обратиться за помощью к кому-то чужому?» и довериться ему. Может быть, будет лучше не выносить это за пределы семьи. Нам больше не к кому обратиться, Эвелин». Тетушка Клара поставила чашку на блюдце. «Очаровательно!» «Давайте без этого». Сесилия недовольно сжала губы. «Если привлечь моих родственников, то скандал будет еще громче. А братья Джона живут в Америке. Все просьбы выслать денег они, вне всякого сомнения, проигнорируют». И спишут это на Великий Бескрайний Океан, нас разделяющий. Она вздохнула. Мы должны справиться с этим сами. Причем немедленно, пока не завертелись жернова сплетен. Пожалуйста, Эвелин, поезжай к Леди Вайлет, Ради меня. И ради меня, — вставила тетушка Клара. Иначе я рискую лишиться здравомыслия, если еще хоть минуту буду слушать весь этот вздор. Эвелин посмотрела на мать. Сколько раз им вдвоем приходилось разбираться с последствиями ошибок ее отца. Любовь к матери всегда брала в ней верх над неприятием подобных поручений, даже таких сложных, как это. «Если тебе от этого станет легче», — сказала Эвелин, — «я отправлюсь сию же секунду. Ты не представляешь, насколько легче мне станет». Эвелин поставила чашку на стол и встала с кресла. «Тетушка Клара, распорядитесь, чтобы подали карету». Тетушка Клара фыркнула в свою чашку. «Милая моя, где ты думаешь, я ее прячу? На чердаке?» Эвелин замялась. Ей было совершенно непонятно, как добраться до клуба без кареты. Ей было непонятно, как вообще без нее куда-то можно добраться. «Значит, вы хотите, чтобы я пошла пешком через полгорода?» «Но, разумеется, нет», — ошарашенно ответила ее мать. Тетушка Клара закатила глаза. «У миссис Биллингем есть двуколка», — сказала она. «Ее дом в конце улицы. Можешь завтра после обеда постучаться к ней и спросить, не собирается ли она в город на рынок. Она обычно ездит туда по субботам». Эвелин чрезвычайно не нравилась эта затея. «Мало того, что нужно обращаться за помощью к леди Вайлет, так теперь придется еще и просить незнакомку». Но ее мать только кивнула и произнесла. «Замечательный план». И деваться уже было некуда».